В изоляторе, который занимает дальнюю часть коридора пятого этажа, четыре бокса. Из всех мониторов светится только один. Лишь из-за одной двери доносится пиканье больничной техники и устойчивый шум потока подаваемого кислорода. Именно в мониторе — под значениями ужасно быстрого пульса, 178 ударов в минуту и ужасно низкого давления, 79 на 44. Лэндон Скотт. Дверь наполовину открыта. На табличке, которая крепится к ней, нарисован оранжевый язычок пламени, перечеркнутый жирным крестом. Ниже, яркими красными буквами, разъяснение. Никакого открытого огня, никаких искр. Лизи не писатель, определенно не поэт, но в словах, которые она читает, сосредоточена необходимая и достаточная информация о том, как все заканчивается. Это черта, подведенная под ее семейной жизнью. Та самая, какую проводят под числами, которые требуется суммировать. Ни огня, ни искры. Скот, который оставил ее, как обычно, нагло прокричав «Увидимся позже, Лизи Гаттер», перекрывая ретро-рок группы «Флейминг Груви», рвущейся из динамиков CD-плеера и их старого Форда. Сейчас лежит, его глаза смотрят на нее с бледного, как молочная вода, лица. Собственно, только они и живы, и просто раскалены, горят, как глаза совы, застрявшей в печной трубе. Скот лежит на боку. Аппарат искусственного вентилирования легких отодвинули от кровати, но она видит слизь флегму на трубке и знает, замолчи, маленькая Лизи, что в этом зеленом дерьме есть вирусы и микробы, которые никто не сможет идентифицировать даже с помощью самого лучшего электронного микроскопа этого мира и всех баз данных, существующих под этим небом. Эй, Лизи! Шепот, можно сказать бесшумный, не громче дуновения ветра под дверью, как мог бы сказать старый Дэнди, но Лизи слышит мужа и идет к кровати. Пластмассовая кислородная маска висит на шее, газ шипит, две пластиковые трубочки торчат из груди, где свежие разрезы выглядят как нарисованная ребенком птичка. Трубки, которые выходят из спины, невероятно огромные в сравнении с теми, что на груди. Охваченные ужасом Лизи кажется, что размером они с радиаторные шланги. Трубки прозрачные, и она видит мутную жидкость и окровавленные кусочки тканей, которые плывут по ним к какому-то похожему на чемодан аппарату, стоящему на кровати у него за спиной. Это не Нэшвилл, не пуля калибра 0,22 дюйма. И хотя ее сердце не желает с этим смириться, одного взгляда достаточно, чтобы убедить разум. Скотт умрет еще до восхода солнца. Скотт! Она опускается на колени рядом с кроватью и берет его горячую руку в свои холодные. Что ты с собой сделал на этот раз, Лизи? Ему удается чуть сжать ее руку. Дышит он с тем же свистом, который она хорошо запомнила в тот день на автомобильной стоянке. Она знает, что он сейчас скажет, и скот ее не разочаровывает. Мне так жарко, Лизи. Лед, пожалуйста. Она смотрит на столик у кровати, но там ничего нет. Смотрит через плечо на врача, который привел ее сюда, теперь превратившегося в рыжеволосого мстителя в маске. «Доктор», — начинает она и внезапно осознает, что не может продолжить. «Извините, забыла вашу фамилию». «Джонсон, миссис Лэндон, и это нормально». «Можно дать моему мужу немного льда? Он говорит, что ему...» «Да, разумеется, я сам его принесу». Врач тут же исчезает за дверью. Лизи понимает, что ему требовался предлог, чтобы оставить их вдвоем. Скотт снова сжимает ее руку. «Ухожу», — говорит он все тем же едва слышным шепотом. «Извини, люблю тебя». Скот, нет! И резко добавляет Лед! Сейчас будет лед! Должно быть, с невероятным усилием дыхание становится еще более свистящим. Он поднимает руку и гладит ее по щеке одним пальцем. Вот тут из глаз Лизи начинают литься слезы. Она знает, что должна его спросить. Панический голос, который никогда не называет ее Лизи, а только маленькой Лизи. Этот хранитель секретов вновь заявляет, что нельзя, нельзя ни о чем спрашивать, но она не собирается его слушать. У каждой семейной пары, за плечами которой многолетняя совместная жизнь, два сердца, светлое и темное. И теперь в дело вступает их темное сердце. Она наклоняется ближе. В жар умирающего. До её ноздрей долетает запах фоуми, пены для бритья, которую он пользовался вчера утром, и шампуня чайное дерево. Она наклоняется, пока ее губы не касаются его горящего уха. «Иди, Скотт, доберись до этого долбанного пруда, раз уж без этого нельзя!» «Если доктор вернется и найдет кровать пустой, я что-нибудь придумаю, неважно что, но доберись до пруда и поправься! Сделай это, сделай для меня, черт побери!» «Не могу!» — шепчет он, и кашель заставляет ее отпрянуть. Она думает, что этот приступ его убьет, разорвет легкие в клочья, но каким-то образом ему удается взять кашель под контроль. И почему? Да потому что он еще не все сказал. Даже здесь, на смертном одре, в палате изоляторов, час ночи, в захолустном городке Кентукки, он намерен сказать то, что должен. Не, сработает. Тогда я пойду с тобой. Просто помоги мне. Скот качает головой. Лежит поперек тропы к пруду. Он... Она сразу понимает, о чем говорит муж. Беспомощно смотрит на стакан с водой, где иногда можно увидеть эту тварь с пегим боком. Там или в зеркале краем глаза. Всегда глубокой ночью. Всегда, если человек заплутал или ему больно, Или когда первое накладывается на второе. Мальчик скотта. Длинный мальчик скотта. Спит. Странный звук доносится из распадающихся легких скотта. Она думает, что он задыхается и тянется к кнопке звонка. Потом смотрит в его лихорадочно горящие глаза и понимает, он то ли смеется то ли пытается смеяться. «Спит на тропе. Бог высокий. Небо». Его глаза закатываются к потолку, и она понимает, он пытается сказать, что Бог твари, высокий, как небо. Скот цапает маску на шее, но не может ее поднять. Лизи спешит на помощь, накрывает маской рот и нос. Скот делает несколько вдохов, дает Лизе знак убрать маску. Она подчиняется, и на какое-то время, может, с минуту, голос Скотта крепнет: Отправился в мальчишечью Луну с самолета. В его голосе слышится изумление. Никогда этого не делал. Думал, что упаду, но, как всегда, оказался на холме нежного сердца. Отправился вновь из кабинки, туалета, в аэропорту. Последний раз из гримерки, перед тем, как поднялся на сцену. — Все еще там. Старина Фредди. Все еще там. Господи, он даже дал имя этой долбанной твари. Не мог дойти до пруда, поэтому съел несколько ягод. Они обычно не приносили вреда, но... Он не может закончить. Она вновь накрывает кислородной маской рот и нос. В поздний час... — говорит Лизи, пока он дышит. — В поздний час не так ли? Ты съел их после захода солнца. Он кивает. — Ты думал, что ничего другого сделать нельзя? Он вновь кивает. Показывает, чтобы она сняла маску. — Но с тобой все было в порядке, когда ты читал отрывки из своей новой книги, — говорит она. — Профессор Митт сказал, что ты выступил блестяще. Он улыбается. Должно быть, никогда она не видела столь грустной улыбки. «Роса», — поясняет он, — «слезал с деревьев. Последний раз, когда ушел из теплицы. Думал, она может...» «Ты думал, она лечебная, как пруд?» Глазами Скотт отвечает «да» не отрывается взглядом от ее глаз. И тебе полегчало. На какое-то время. Да, на какое-то время. Теперь... Он чуть пожимает плечами и отворачивает голову. На этот раз приступ кашля сильнее. Она с ужасом видит, как поток в трубках густеет, сильнее окрашивается красным. Скот находит ее руку, сжимает. Я заплутал в темноте, шепчет он. Ты меня нашла. Скотт, нет, он кивает. Да. Ты увидела меня. Все. Он отпускает ее руку, чтобы кистью очертить круг. Этот жест означает все по-прежнему. Теперь, глядя на нее, он чуть улыбается. «Держись, Скотт, просто держись!» Он кивает, словно до нее наконец-то дошло. «Держись, жди ветра перемен!» «Нет, Скотт, лед!» Это все, что приходит ей в голову. «Дождись льда!» Он говорит, крошка. Он называет ее «любимая». А потом слышится только один звук — шипение кислорода, подаваемого в маску на его шее. Лизи закрывает лицо руками.